Глава седьмая. Неизвестно, силу каких именно причин, может быть естественных, а возможно по прихоти кого-то из игроков, и даже при помощи коллективно с ф о р м и р о в а н н о й всем наличным составом братства мысли формы время в обеих реальностях ощутимо меняло свой ход. Судя по всему, это началось одновременно с началом креста, примерно также. Получилось и во время южноафриканской э п о п е и Там тоже происходили необъяснимые парадоксы, причем внутри одной реальности 1899 года. Примечание. Смотри, ловите конский топот. И скоро полночь. Пока экспедиция Новикова-Шульгина бродила по Вельду и общалась с догонами и дугурами в остальной Южной Африке. Время несколькими скачками ушло вперед больше, чем на два месяца, и друзья пропустили фактически всю англобурскую войну. Зато увидели много другого и интересного. Вот и сейчас в имперской России время вдруг пошло, очевидно, медленнее, чем на этой стороне, что даже начало причинять н е к о т о р ы е н е у д о б с т в а при с о г л а с о в а н и я х совместных действий. Единственный специалист в этом вопросе, увы, не теоретик, а практик. Изобретатель-одиночка Игений Самоучка, вроде к а т н е р о в с к о г о г е л л и г е р а или того же м а ш т а к о в а Олег Левашов, на заданный ф ё с т о м после его возвращения с т а у р е р а на в а л ь г а л у вопрос ответил только, что вряд ли стоило эксплуатировать мистический по большому счету механизм столешниковской квартиры столь варварским образом, и к случаю привел популярное в кругах старых членов братства изречение иностранного мыслителя: не все, что можно сделать безнаказанно. Следует делать. Примечание. Геллигер, персонаж рассказов Генри Катнера, отличавшийся тем, что совершенно не понимал механизма действия своих гениальных изобретений, а иногда и причин, по которым они делались. Все ж такие мы в свое время. Он очень любил злоупотреблять этим выражением, как бы подчеркивая, что т е п е р е ш н и е времена к его не относятся. Пользовались кое-какими непонятными нам свойствами континуума, но не настолько варварски. А сейчас не квартира, а в буквальном смысле проходной двор, караван-сарай какой-то. Не удивлюсь, если вы одновременно перемещались навстречу друг другу. ф ё с т с п о к а я н н ы м видом развел руками, мол, могло быть и такое, разве ж за всеми уследишь? Ну и чего тогда удивляетесь? Риторически осведомился Левашов. И туннель при этом работает в т р и с м е н ы Нет, мы все же какую-то технику безопасности соблюдали, а вы дрвались без присмотра, как еще в самой мезозое не провалились. Открыл дверь и прямо в болото с рако-пауками. Но тут же заявил, что все может быть совсем не от этого. Кони четырех ногах и т о спотыкается, и с дуру можно без последствий залезть на такую гору, где сгинуло уже несколько хорошо подготовленных групп настоящих альпинистов. Дед удолен без всякой аппаратуры с самых средних веков. По астралам шлялся и до сих пор, Кагурчик, к о сказал несколько д в у с м ы с л е н н о я никак собраться не могу. А надо бы их с Маштаковым по настоящему напрячь, институт им придать, чтобы разобрались наконец. Да Маштаков давно уже в некоем подобии хронофизической шарашки трудится, все свое боковое время исследует и методику уверенного поиска межвременных каналов отрабатывает, ответил Секунд. Примечание. Шарашка. жаргонные наименования своеобразных н и и з о к о л ю ч е й проволокой, где в сталинские времена специалисты всевозможных профилей вместо рытья каналов и шитья рукавиц занимались работой по специальности, иногда с большей эффективностью, чем на воле. Виктор Вениаминович тоже проходил по его ведомству, хотя реально с ним чаще всего работал Максим Бубнов, медик со вторым м е х м а т о в с к и м образованием. измеющегося контингента вполне можно было создать весьма особое, нигде больше в мире не существующее научное военно-мистическое подразделение. Маштаков, Бубнов, УдОлен – каждый сам по себе личность уникальная. Да под общим руководством самого Левашова, а для технических надобностей несколько роботов придать с дипломами Бауманского училища, МФИ и и МФТИ. Да все как-то руки не доходили. Примечание. МФИ, МФТИ, м о с к о в с к и й инженерно-физический и физико-технические институты в советское время выпускали специалистов высшей общемирового уровня, в том числе и американского. В имперской реальности аналогично занимают лидирующие позиции страны х т о с МВТУ, Московское высшее техническое училище имени Баумана, В советское время, ныне государственный технический университет. с т а р е й ш и й многопрофильный технический вуз России, основан в 1830 году как императорское техническое училище, так называется и в описываемое время. Все годы своего существования отличающиеся исключительно высоким уровнем подготовки выпускников. Надо будет с вашим Чекменевым поговорить, чтобы или охрану усилили, или вообще в Югослу ю лабораторию перенесли, а то ведь если информация наружу п р о с о ч и т с я Всему вашему кресту, Амбец. Вообще даже трудно представить, что случится, если американцы у себя подобные туннели организуют. Тогда действительно к самым острым методам придется переходить. А какой на сегодняшний день у вас разрыв с п а р а л л е л ь ю обозначился? – спросил Олег у ф ё с т а Да почти две недели, триста часов с минутами. Но не все время. Иногда выходит то чуть больше, то меньше. Не слабо. Можно бы сесть. Посчитать с учетом числа переходов туда и обратно, перемещаемых масс и так далее, хотя бессмысленно. Легкомысленно махнул л е в а ш о в рукой. Если через Уральский тоннель больше грузные поезда с зеленой улицы и д у т тысячи тонн инертной массы гоняем туда-сюда. Что тут считать? Остается надеяться, что когда все рушиться начнет, успеем Югорсию о с или аж в 9 9 я в й сбежать. Помнишь, какую картиночку со сдвигом хронопластов н о в и к о в показали? Примечание. Смотри, хлопок одной ладонью. Как не помнить? Кивнул секунд. Только ведь он в тот раз, по-моему, как раз с у д о л и н н ы м через а с т р а л ходил, а не с вашим и ПВ или через квартиру. А вот это точно без разницы. Просто наглядная демонстрация. Но сейчас в чем проблема у вас? Да ни в чем особенном. Просто страшно моментами делается. Шагаешь через порог на ту сторону. И спина холодным потом покрывается. Куда нелегко и вынесет, думаешь? Фёст дернул щекой. У тебя покрывается, или у всех? С профессиональным интересом спросил л е в а ш о в Только у меня. Остальные даже секунд не на столько в теме. Брат-аналог на эти слова усмехнулся слегка пренебрежительно, мол, я-то в теме. Просто у тебя гайки легче отдаются. Ну тогда с квартиры по возможности завязывайте. Начинайте ходить только по одиночке и в случае крайней необходимости. Другие же средства есть. Да я уже и не знаю. У нас сейчас все вокруг этого завязано. Это как в разгар наступления, чтоб фронт а современной связи лишить. Перейти исключительно на почтовых голубей. Значит, и не жалуйтесь, если что. Семь б е д один ответ, как говорится. Слегка п р о т и в о р е ч и самому себе. Ответил л е в а ш о в Фесту вообще показалось, что эта проблема Олега не слишком волнует. Его мысли были заняты чем-то другим. Но формально категорического запрета на беспорядочные и признаться нередко не совсем мотивированные железной необходимостью перемещения между параллелями от авторитетного брата магистра не последовало, и это Феста в достаточной мере успокоило, хотя звучало разрешение примерно как пресловутая фраза Аристарха Платоновича из театрального романа. А впрочем, делайте, что хотите. Если бы вдруг, полермонтовски, хоть кто-то из участников всей этой истории посмотрел с холодным вниманием вокруг, то не только спина бы холодным потом покрылась, а все физиологические процессы с в о б о д н е из-под контроля вышли, потому что то, чем они занимались, это вроде как от скуки о т в е р т к о й во взрыватели, м о р с к о й не к о н т а к т н о й мины ковыряться. Но потому, наверное, благополучно разрешались все возникающие коллизии, что каждый из наших героев? От н о в и к о в а с Шульгиным, д о р о д и в ш е г о с я веком позже р о с т о к и н а и полувеком раньше Басманова, в обывательском смысле нормальными людьми не являлись, и к ж и з н и относились не совсем так, как здравомыслящее большинство, а в соответствии с программным психотворением Гумилева, старались походить на его героев. Да нет, не старались, а просто от рождения и были такими. Много их сильных, злых и веселых, убивших слонов и людей, умиравших от жажды в пустыне. замерзавших на кромке вечного льда, верных нашей планете, сильный, веселый и злой. Примечание. Николай Гумилев, мои читатели. Так что от к о в ы р а н и е во взрывателе может быть толк, если не бояться, не бояться и делать как надо. Иначе по полям до сих пор валялись снаряды еще первой мировой. Здравомыслящие ведь добровольно в саперы не идут. Дел и вправду на отвыкшего от систематического ненормированного труда Фёста навалилось столько, что он впервые по-настоящему понял своего отца, военного кораблестроителя, советские еще времена вавральный период сдачи очередного объекта неделями не появлявшегося дома, спавшего и е в ш е г о где и как придется, вечножелевшего, что в сутках не сорок часов, и вот это обозначившееся нарушение синхронности и синфазности соседних миров. было сейчас чрезвычайно на руку в политическом и техническом смыслах, пусть и доставляло множество мелких бытовых неприятностей. Но, разумеется, только тем, кто был занят в проекте очень глубоко, остальные этих смещений просто не замечали. Какое, собственно, дело, направляемому в командировку для оказания братской помощи офицеру или солдату, что у с о с е д е й слегка другой поезд, не часовой, а недельный или декадный, даже удобнее, вернешься домой? А в командировочных набежало в четверо больше, чем предполагалось. Самое главное хронологический сбой давал сейчас тот необходимый резерв времени, которого обычно всегда и всем не хватало, занимающимся реальным делом, понятно, а не бездельникам, мучительный избыток времени убивающим. Если по полученным от а р ч и б а л ь д а разведданным Англия планировала нанести первый, который в случае успеха мог оказаться последним и единственным удар ровно через неделю. 10 сентября то в запасе у императорских а р м и й и флота оказывались целых 20 д о п о л н и т е л ь н ы х дней, чтобы принять новое вооружение на сопредельной стороне, в какой-то мере им овладеть, а главное провести боевое слаживание с коллегами, живущими по другим уставам и воспитанными в совсем иной военной культуре. А 20 д н е й это на самом деле очень много, если использовать каждую минуту с умом. Но ф ё с т человек своего времени, в с е никак не мог душой принять факт. Что девяностолетний, как ни крути, союз может быть так цинично р а з р у ш е н внезапной, немотивированной хоть каким-то поводом агрессией. Что самое цивилизованное, в глазах большинства либералов, держава может просто так, для собственного удовольствия, нанести обезоруживающие удары по городам с м и л л и о н а м мирным населением, в том числе и по Петрограду с его дворцами и музеями. Это так же нелепо, как вообразить, что русский флот из чистого интереса снес бы с лица земли Венецию, например. Все же в этом мире не было Гитлера, сумасшедшего бухгалтера Трумана, даже своего п о л п о т а Первой мировой войне, например, предшествовали очень долгие и сложные переговоры между будущими противниками. Потом объявлялась мобилизация, и только после этого война. Англичане, очевидно, решили взять пример со своих давних клиентов японцев. Но в далеком 1904 году внезапное нападение на русский флот... Хотя бы не несло непосредственной угрозы гражданскому населению Порта-Артура и Владивостока. Примечание. Клиент в древнем Риме отдельное лицо или целая община, отдававшаяся под покровительство патрона. В обмен на помощь и защиту клиент, отказавшийся от суверенитета, нёс хозяйственные, военные и прочие повинности. Но раз они так решили, пусть будет. Какую меру умерите. Такой и отмерится вам. Очень удачно получилось, что для помощи новым союзникам требовались прежде всего войска и техника ПВО. В Российской Федерации это подразделения постоянной готовности, обученные действовать быстро, почти на пределе человеческих возможностей, и при этом успевать думать в широком смысле этого слова. Вдобавок оснащенные оружием немыслимой в другом мире эффективности. Императору Олегу, кстати, понравился их девиз: «Сами не летаем». и другим не дадим. В его мире зенитчики до такого цинизма не додумались. Ну а психотип командиров ПВО т а к о в что от чего-то почти каждый обладал определенными педагогическими способностями. Не зря именно они всегда были в первых рядах, направляемых на помощь братьям по классу все послевоенные годы в Корею, в ь е т н а м на Кубу, Ближний Восток и в Африку, где приходилось учить коллег, не всегда преодолевших рубеж первобытнообщинного строя. Обращение суперсовременной по тем временам техникой, ну и самим принимать непосредственное участие, как без этого. Так что ничего принципиально нового сейчас не происходило. Психологических проблем при о б щ е н и и федералов и имперцев не возникало. Да и с той стороны приходили все же не египетские филахи, не вьетнамские крестьяне, а военнослужащие российской армии с тем же языком и воинскими традициями, с общей До самого 18-го года истории, только не имеющей генетической, на уровне подсознания памяти о Великой Отечественной войне, а также и записанного в учебниках и наставлениях практического опыта всех случившихся за следующие семьдесят лет на Земле локальных воиновооруженных конфликтов. Только во Вьетнаме советские ракетчики сбили больше двух с половиной тысяч американских самолетов, а сколько всего по всему миру? в техническом, а главное психологическом смысле мышление людей из имперской России пребывало где-то на уровне т р и д т ы х с о р о к о в ы х годов 2 0 д г о века первой реальности. Кое-какие изобретения общий уровень научной мысли в них совпадали даже с ш е с т с я т ы м и Но как уже сказано, все это при отсутствии стимулирующего воздействия почти целого века войны, п о л и т и к экономического противостояния двух систем. Но ясное дело, непреодолимым барьером такой разрыв не являлся. Умеешь стрелять из архаичного дротика, слегка похожего на немецкий панцерфауст, из иглы за час научишься. Или вторым номером при птурсе, который тоже сойдет для стрельбы по медленным низколетящим самолетам английской г и д р о в и а ц и и Тем не менее несколько тысяч молодых офицеров и вольно определяющих с я технических специальностей для освоения новых образцов вооружения. были отобраны в рекордный срок и направлены в развернутый поблизости от входного со стороны р ф портала туннеля учебно-тренировочный лагерь. Примечание. Вольно определяющийся в российской армии категория военнослужащих добровольно или по призыву проходящих службу после окончания полных средних или высших учебных заведений. Пользовались рядом льгот, в том числе и выборе рода войск. Через год. имели право сдать экзамен на первый офицерский чин. Больше всего он походил на расположение запасных полков времен Отечественной войны, где огромное число новопризванных, вернувшихся в строй после госпиталей бойцов, в Стахановском темпе осваивали новую технику впервые или переобучались. Только в отличие от тогдашних времен желания и способности людей по возможности учитывались, а не так, как в военной школе переводчиков. На первый, второй, рассчитайся. Первая шеренга идет изучать японский, вторая китайский. На занятия шагом марш. И то за полгода обучали совершенно чуждым языкам до да вполне приличного уровня. На железно дорожные станции и полевые аэродромы в радиусе полусотни километров от портала непрерывно пребывали ш е л о н ы и борты, зенитно-ракетными комплексами всех видов. Все, что удавалось собрать по складам, базам хранения. снять непосредственно с боевых дежурств и прямо с заводов, которые неожиданно заработали в три смены, порождая массу слухов среди местных жителей и давно н а т р у л и з о в а в ш и х с я и забывших за ненадобностью ремесло шпионов самых захолустных разведок. Везли тяжелые артсистемы полвековой у и более давности, не успевшие пойти в металлолом, ящики и контейнеры игл всех модификаций и еще более интересных конструкций по всеобщему разгильдяйству и п о ф и г и з м у До сих пор не п р и н я т ы х на вооружение. Эшелоны разгружались, техника своим ходом и местным транспортом доставлялась не специально отведенные места, и тут начиналось самое трудное. Некоторые подразделения пребывали в полном составе, и с ними особых хлопот не было. Они пополнялись боеприпасами и расходным имуществом. К ним прикреплялись вторым штатом имперские солдаты и офицеры. После чего получившие новые номера и наименования боевые единицы Отправлялись на погрузку выходящие на ту сторону поезда и автоколонны. Сложнее было с формированием новых за счет вооружения с баз длительного хранения и резервного личного состава взводов, рот и батарей. Тут свеженазначенным к о м а н д и р о м и представителям высших штабов приходилось довольно туго. Хорошо хоть командно-матерный язык в обеих армиях практически одинаков, за исключением несущественных диалектных различий. ф ё с т С изрядной долей удивления убеждался, что навыки и традиции русской армии отнюдь не утеряны за годы р а з в а л а и шатаний. Достаточно было четко сформулированных приказов и грамотной политик воспитательной работы, чтобы военнослужащие вспомнили, как и х деды и даже прадеды в такую вроде бы близкую особенносточки зрения Воронцова, Берестина или в а ш о в а войну за неделю умудрялись формировать с нуля вполне б о е способные дивизии, в том числе и о полческие. н начинать выпуск боевой техники на выгруженных в чистом поле заводах, не смущаясь отсутствием жилья и нечеловечески скудным питанием. Надо, значит, надо. Не зря Высоцкий пел. Ведь у нас такой народ, если Родина в опасности, значит, всем идти на фронт. Сейчас-то было не в пример легче, и хорошо оборудованные палатки имелись, в том числе и доставленные с той стороны, и с продовольствием никаких проблем в императорской России. Его производило столько, ь с что многие соседи, и из Таос, и за периметром вообще отказались от собственного сельского хозяйства по причине бессмысленности и нерентабельности в сравнении с российским импортом. А кроме всего прочего, федералам положили такой оклад содержания в самой твердой валюте русских червонцах и империалах, что от желающих служить и воевать хоть в Антарктиде, хоть в неведомой параллельной реальности от боя не было. Примечание. Один империал — 11,5 с половиной граммов практически чистого золота 9 6 й пробы. В описываемый период стоил на этой стране примерно 600 долларов, в зависимости от места и способа размена. Рядовой контрактник получал их пять, лейтенант 20, майор тридцать. Тем более, что царская Россия все же намного привлекательнее станции восход с ее семьюдесятью двумя градусами ниже нуля. или миротворчество в республике Чат. Примечание: название весьма популярной в СССР в 70-е годы книги Владимира Санина из жизни антарктических зимовщиков. Те, кто побывал на той стороне туннеля, рассказывали удивительные вещи, и число ж е л а в ш и х послужить там, а то и перебраться на ПМЖ, росло гораздо быстрее, чем количество мечтавших свалить из Ражки на бето ванный Запад. Бойцов и командиров фертильного возраста, пожалуй, что еще больше окладов привлекала красота и высокие моральные качества т а м о ш н и х девушек и женщин. Примечание. Фертильность – способность биологической особи к размножению. И это не удивительно, если даже здесь русские женщины считаются лучшими в мире, то каковы же они в стране, не знавшей ряда всевозможных геноцидов по классовому признаку? То есть уничтожение цвета нации, ужасных по п о т е р я м генофонда гражданской отечественной войны, четырех волн миграций, голода, коллективизации и пришедшей из Европы сексуальной революции. ф ё с т на пару секундом, н а п р а в л я е м ы е и консультируемый Берестяным и Воронцовым, обеспечивали скоординированную деятельность массы военных, полицейских и административно-хозяйственных структур двух весьма разных по устройству и даже менталитету государственных механизмов. Очень плодотворной неожиданно оказалась идея возвращения к многократно охайному постсталинской литературой институту военных комиссаров в новом, естественно, преломлении. По этой схеме каждый з д е ш н и й о т в е т с т в е н н ы й чин получал такого вот комиссара, он же и военпред из числа наиболее подготовленных штабофицеров императорской армии и гвардии, в том числе почти все пересветы со своим уникальным образованием и нетривиальным мышлением. оказались востребованы для отлаживания невиданного государственного гибрида, а достойные и заслуживающие полного доверия федеральные специалисты в свою очередь направлялись советниками и обеспечивающими на флоты и вокруг а империи, получающие новую технику вместе с боевыми расчетами и младшими офицерами. Так могло получиться в СССР, если бы Владимир Ильич Ленин отказался от своей и дефис и к о полном сломе царской государственной машины. а начал бы полномасштабную конвергенцию царских, советских и чисто коммунистических структур. вышло бы гораздо проще, бескровнее и эффективнее. это как с н э п о м стоило огород городить, расстреливая людей за припрятанную золотую монету или привезенный в обход продовольственной диктатуры мешок муки, если все равно в двадцать втором году пришлось вернуться к тому же смягченному варианту капитализма, пусть и при сохранении за ВКПБ командных высот. При нынешней схеме никакой р ф е ш н ы й чиновник или генерал даже помыслить не мог, чтобы потребовать откат за отгружаемую технику или проделанную работу с радушного безукоризненно вежливого полковника или надворного советника, осуществляющего взаимодействие и контроль от имени своего императора. Кстати, ко всем сотрудникам МГБ, милиции, особых отделов, участвующим в проекте, тоже были представлены для обмена опытом. Коллегии з отдельного корпуса жандармов Тархановского у о о Примечание. Управление особых операций и недавно созданного специально к данному случаю по инициативе явно забавлявшегося генерала Чекменева приказа тайных дел специального ведомства по контролю за всеми службами и людьми, осуществляющими Мальтийский крест. Очень действенная методика. для пресечения в корне любой коррупции и вообще неродения по службе. В Сталинское время нечто подобное тоже практиковалось, но там выходило не слишком хорошо. Люди-то все были одного замеса, члены одной партии и с одинаковыми, в принципе, жизненными установками. Сговариваться им для совместного нарушения социалистической законности, обмана партии и буржуазного перерождения было не в пример легче. Относительно моментов совпадения и несовпадения менталитетов у ф ё с т а тоже накопилось много интересных наблюдений. Сам-то он все время существования в двух реальностях общался по преимуществу с людьми своего круга, при этом либо приспосабливаясь к мировосприятию своего аналога, либо прямо его дублируя. Его в этом смысле можно было сравнить с а гентурным разведчиком, конкурентным, можно сказать, стране пребывания и среди обитания. А теперь на достаточно ограниченной территории. Встретились самые обыкновенные люди двух разных России, и эффект был почти тот же, что при встрече советских колхозников и американских фермеров в годы п е р в о й х р у щ е в с к о й разрядки на базе совместного увлечения кукурузоводством. Или что соразмерно, можно вспомнить знаменитую встречу на Эльбе наших бойцов с американскими же. Вся разница: язык в лагере под Екатеринбургом использовался общий, а в остальном взаимное недопонимание. Но и радость одновременно. Было похоже. Солдаты и офицеры, стоя и другой стороны, прошли инструктаж гораздо более тщательный, чем перед отправкой наших военнослужащих в Афганистан или на Кубу. На Кубу в шестьдесят первом году вообще посылали так, что не только солдаты, а даже и офицеры узнавали, куда и зачем их везут, лишь на середине Атлантики или сходя на бетонку военного аэродрома в каком-нибудь Сен-Фуэгасе. Здесь замполиты, то есть замы по воспитательной работе. И там командиры подразделений получили на руки написанную для своих ф ё с т о м для своих секондом, других специалистов отчетливо понимающих, что именно требуется, не нашлось, и распечатанную массовым тиражом агитационно-справочную брошюру об истории, государственному с т р о й с т в е нравах, обычаях, форме одежды, знаках различия и наградах товарищей по оружию с приложением словарика наиболее употребляемых терминов для каждой из сторон своего. Примечание. Подобные брошюрки карманного формата, но все равно ДСП для служебного пользования, так обозначались документы несекретные, но нежелательные для чтения, непосвященными. Выпускались в СССР в 1944-45 годах, когда Красная Армия перешла госграницу, а бывшие враги, вроде р у м ы н и Болгар, вдруг превратились в союзников. Впрочем, ДСП. Обозначались даже словарики Воровского и тюремного жаргонов, издаваемые МВД вплоть до конца советской власти. А недоразумений возникало множество и серьезных, и пустяковых на первый взгляд. Очень, например, удивляло федералов отношение в братской армии к табаку и алкоголю. Они там подрему чести своей и политической отсталости не переживали бесконечных кампаний по борьбе с тем и другим, каждый из которых. лишь ухудшала ситуацию. В империи наоборот считали, что пагубны только излишество и злоупотребление, а в разумных пределах и то и другое скорее полезно, и тщательно воспитывали именно культуру употребления. В конце-то концов каждый ведь сам отвечает за себя и за порученное дело, вот пусть и сообразовывается. Офицеров РФ веселили и слегка раздражали такие, например, строчки изданы не действующего указа Николая II. Данного в далеком 1896 году господам офицерам в собрании разрешается требовать крепкие напитки лишь к обеду и к ужину, причем употребление оных недопустимо в присутствии нижних чинов, хотя бы и услужающих. Примечание. Текст подлинный. Хотя самим нижним чинам казенная чарка выдавалась В сухопутных частях раз в день по 100 грамм, на флоте два. В обед 80, в ужин 70. с о х р а н я л о с ь также командирское поощрение чаркой бойцов за успехи в боевой и политической подготовке. В увольнениях посещение нижними чинами трактиров и иных р а с п и и в о ч н ы х заведений допускалось, но опять же в меру. Примечание: при всем этом среднедушевое потребление крепкого алкоголя без учета виноградного вина для южных областей. В империи было примерно в четверо ниже, чем в РФ. Самыми пьющими в империи считались прибалтийские губернии и привислинский край. Табачное довольствие рядовым и унтерам тоже полагалось в натуральном виде по 20 папирос или 50 грамм резанного табака ежедневно. Но не пьющие, не курящие могли получать свою норму деньгами, и где мобилизации, если характера хватало, набегали весьма приличные суммы. Примечание: Одна казенная порция хлебного вина стоила 10 копеек. При трех годах службы в армии и пяти на флоте выходит от 200 до 600 рублей годовой заработок неквалифицированного рабочего, а в селе сразу десяток коров или сотни овец. Ушел служить из батраков, вернулся хозяином. Стимул, однако. Вот и причина для конфликта: почему и можно, а нам нельзя. Никакие доводы командиров не действовали, поскольку бравый, подтянутый, весьма здоровый вид имперских солдат сводил к нулям всю основанную на сомнительных теоретических выкладках пропаганду. Да и дисциплина в той армии была куда крепче, и дедовщина отсутствовала в принципе, потому что сверхсрочные унтерофицеры и взводные фельдфебели присутствовали в р а с п о л о ж е н и и круглосуточно, имея оклад денежного содержания выше, чем у подпоручиков и поручиков. за счет выслуги и всяческих доплат. Ну и солдаты там нужно отметить, все три года не имели свободной минуты на всякие глупости, а главное призывались не в 18, а в 21 год, а это большая разница. Но все это в общем мелочи на фоне напряженной почти круглосуточной боевой подготовки. ф ё с т ы приданы ему строевые, а не паркетные генералы от артиллерии, ПВО, ВВС и ракетно-космических сил, плюс целый вице-адмирал. Возглавивший объединенный штаб из десятка двух просветных офицеров поставили себе целью отправить к месту назначения полностью боеготовые подразделения, чтобы прямо с колес и в бой. И отправляли к а ж д ы е немедленно в соответствии с проработанным генштабистами пересветами, мобилизационным планом, п р и к р ы т и я угрожаемых районов. Благодаря а р ч и б а л ь д у и собственной разведке все они были хорошо известны. К исходу десятых суток аврал почти закончился. Параллельную Россию ушли 50 с с лишним зенитно-ракетных батарей, оснащенных всем необходимым для однодневной войны. Из их названий можно было составлять детские буквари. В названиях были использованы, кажется, все буквы русского алфавита: от А и Б, Антейбук, Дая, Янтарь, Яхант. В названиях изделий фантазия конструкторов и заказчиков тоже не имела предела. в х о д ш л и термины м е т е о р о л о г и и г е о г р а ф и и ботаники, фортификации, фехтование и, и тому подобное. К ним добавилось около сотни установок морского базирования с соответствующими именами и столько же батарей ствольной зенитной артиллерии калибрами от 85 миллиметров. Вся эта ударная мощь, предназначенная для решения непредусмотренной курсом военных академий задачи — стратегическая внезапность обороны. уже однажды и с п о л ь з о в а н н ы й Берестяным в альтернативном сорок первом году по расчетам должна была на первом этапе операции уничтожить 90% процентов британской авиации, а на втором довершить разгром нанесением ракетных ударов по военно-морским базам владычицы Марий, после чего, угрожая п о л н ы м у н и ч т о ж е н и е м Лондона и иных дорогих английскому сердцу и карману объектов, предложить мирные переговоры на условиях не столь жестких, как д а в н и Версальский, но с т а в я щ и х крест. британском в е л и ч и и Конечно, можно сказать, что ради этой цели с о б с т в е н н о е ПВО Российской Федерации р а з д е р г а н н и почти н е б о е с п о с о б н о за исключением авиации. Но Мятлив с б е р е с т я н ы м и Сильви убедили президента, что государству в ближайшие месяцы массированная воздушная агрессия не угрожает. Зато, отразив нападение Британии, вся техника и люди быстро вернутся обратно с бесценным боевым опытом. А император Олег в долгу не останется, и Россия получит то, что ей сейчас нужнее всего: неограниченную ресурсную базу, рынки сбыта, не имеющие аналогов, не только империю, но и весь тамошний мир, отставший больше, чем на пол столетия, а главное, много миллионную сухопутную армию, а не жалкие украинские, молдавские, латвийские батальоны и роты, что американцы в ы п р а ш и в а ю т у вассалов для своей иранской операции. способную предостеречь от необдуманных действий хоть США, хоть Китай, и к тому же весьма полезную при решении стоящих на очереди геополитических проблем. А уже в самом крайнем случае в нашем распоряжении есть окончательные доводы, способные предостеречь г о с п о д и н у Аяму от о п р о м е т ч и в ы х действий. Тогда почему вы не используете эти доводы для перевоспитания короля Георга? – спросил президент. Да от того, Георгий Адрианович, ответила ему Сильвия, что император не желает больше иметь рядом с собой таких соседей. Натерпелись, говорит, с о в р е м е н и Ванагрозного. Теперь я сделаю с Британской империей то, что у вас случилось с Австро-Венгрией. Собственно Англия, лишённая Шотландии и Ирландии всех доминионов и зависимых территорий, будет представлять не б о л ь ш е опасности, чем для вашей России нынешняя Австрия или Словакия. Жестоко. п о т е р п л ь ц а м и висок президент. Сколько людей погибнет только из-за того, что Олег так не преклонен. А вы почитайте тамошние свежие британские газеты, Георгий а д р и а н о в и ч Возможно, измените свою гуманистическую позицию. Помните, как в Библии: если найду в этом городе пятьдесят праведников, я пощажу место сие. Это о Содоме и Гоморре. Так там даже десяти праведников не нашлось. Вот и вы как Господь Бог. Попробуйте найти в английской прессе десять статей против войны и в поддержку России. Вы все же проводите грань между ангажированной прессой и простым народом, которому придется умирать из-за конфликта между политиками. Нет, этот человек неисправим, подумал Берестин. Он из тех, что готовы оправдывать даже ограбивших его в темном переулке гопстопников. А не надо было мне так вызывающе одеваться. Как только овладею творческим наследием Льва Толстого, немедленно этим и займусь, дерзко ответил он. А на наших с вами должностях н е п р о т и в л е н ч е с т в о категорически противопоказано. Вы почаще вспоминаете, что думали и чувствовали, когда наши ребята и девушки вас на даче защищали. Вот о л е г и не хочет, чтобы подобные коллизии для России повторялись. Президент поджал губы и отвернулся к окну, открытому в тихий зеленый сквер. отделенные от остальной территории Кремля а ж у р н о й ч у г у н н о й ограды в два человеческих роста, бестактный с о л д а ф о н Президент даже в умении умел выражаться более конкретно и энергично, только книжными словами. Как только представится возможность, нужно будет срочно избавляться от вашей компании. Но как бы это могло выглядеть на практике, он пока не представлял даже в первом приближении. Берестин, похоже, угадал его мысли. едва заметно скривил губы в презрительной усмешке. Такой же типаж, как к а в е р з н е в у Олега, но тот хоть вовремя сообразил, что не тянет, и ушел на безвредную для страны должность. Президент взял себя в руки, что для него было не трудно, так как всерьез обижаться он тоже не умел, чем очень походил на Николая II. Тот никогда не реагировал бурно и мгновенно, как его августейшие родители, но выражаясь словами Зощенко. Некоторое хамство затаивал и в момент, который считал подходящим, непременно его реализовывал. В другой ситуации Берестину недолго бы числиться в заместителях председателя ставки, а то и вообще на военной службе. Но сейчас президент не только был не в власти над самоуверенным царским генералом, но и сам находился в полной от него зависимости. Хорошо, прервал свою начальственную паузу президент. Что там у нас вообще получается? Вы действительно считаете, что здесь мы от вооруженного вмешательства в наши дела Америки полностью избавлены? Так точно, прищелкнул каблуками Мятлев, непривычно выглядевший в новенькой полевой форме, некамуфлированный, однотонный, цвета светлой хаки, причем дополненный имперского образца Адриановской двойной портупей и тамошним же пистолетом Воеводина в блестящей вишневой к о б у р е Ему вообще больше нравился мундир б е р е с т и н а с нашивками всур. Зеленовато песочный китель, синие бриджи, надраенные шевровые сапоги с чуть призборенными голенищами и правильно, хорошие сапоги не в пример п р е д с т а в и т е л ь н е ботинок, не зря президентский полк именно их до сих пор носит, е д и н с т в е н н ы й во всей армии. Форменные же брюки на выпуск для строя. Леонид Ефимович с детства считал порнографией. Нет более отвратного для военного человека зрелища, чем парад в подобном облачении. И сейчас. Он решил, что когда все образуется, непременно вернет в армию нормальную форму, оставив камуфляж исключительно для полевых учений и реальной войны. И только тем, кому положено, запретив его использование любыми м и н и с т е р о е в ы м и службами и ведомствами. А то вспомнился мятлеву когда-то давно прочитанный филетон из журнала «Новый Сатерикон» за 1916 год под названием «Люди ратные», где анонимный автор. издевался надохватившей Россию в Первую мировую войну повальной модой, а в о е н и з и р о в а н н ы е о д е ж д ы и атрибуты. Примечание: смотри Академический сборник. Русская сатира. Москва. Государственное издательство художественной литературы. Избавлены полностью и не только по причине, что ваш друг Мишель просто слаб в коленках для масштабной войны с нами. А и потому, что, как объяснил мне компетентный товарищ из наших друзей, не только будущее отбрасывает тень в прошлое, но и параллель в параллель. Если там Россия начнет громить Англию, а с с с ш с о х р а н я т к нам благожелательный нейтралитет, то и здесь исторический ингибитор сработает. Нахватался и этот. Вновь приходя в раздражение, подумал президент. Правильно писал Макиавелли: и з б а в л я й с я не только от врагов, но и от друзей. что видели тебя в минуту слабости. Когда все образуется, проще всего будет с Олегом напрямую договариваться. Поверх этих, прочих. Но ответил ровно, даже с улыбкой. Вы уж меня избавьте. Я в этих делах ничего не понимаю, да признаться и не стремлюсь. Достаточно, что ты, Леонид, похоже разобрался. И бросил короткий колючий взгляд, направленный вмятливо, но перехваченный и правильно понятый Алексеем и Сильвией. Меня более приземленные вещи интересуют. Какие вообще Англия имеет основания и шансы затевать полномасштабную войну с хотя бы и той Россией? Соотношение численности войск, населения, промышленных потенциалов, техническое оснащение и прочее далеко не в их пользу. Как можно на что-то рассчитывать? Не совсем понимаю. Нет, ну совсем уже. С трудом удержался от внешней реакции, м я т л е в Хотя бы записку, что ему Фёст подготовил, внимательно прочел. Видите ли, Георгий а д р и а н о в и ч вы все-таки не военный человек, хоть и верховный. Да и историю в о й н на в а ш е м ю р ф а к е не очень тщательно преподавали. Старательно демонстрируя приобретенную викторианской Англии политкорректность, отвечал Берестин. Это ведь очень разные вещи: теоретические военные потенциалы и практические расклады, если можно так выразиться. На обывательский взгляд и у Японии в четвертом году против России шансов не было. Финляндии совсем не имело смысла СССР в 1939 году дразнить и войну ввязываться, согласны? А если взять шестидневную войну 1967 года, ну здесь я кое-что знаю. Финляндия явно рассчитывала на помощь Запада и Германии, и что достаточно непривычно многим слышать, Англии и Франции, возможно и США. При таком раскладе. Опираясь на линию Маннергейма и учитывая время года, понимаю, вы считаете, что и Израиль на поддержку Запада в шестьдесят седьмом рассчитывал? Это отнюдь не так. Запад скорее готовился немедленно прекратить эту войну, как в пятьдесят шестом, не позволив ни одной из сторон воспользоваться ее плодами. Тогда СССР и США были едины в этом вопросе. Самое же главное: накануне п я т июня н и арабы, н и даже СССР. Не предполагали такого сокрушительного качественного еврейского перевеса в людском потенциале, п р е п о д а в л я ю щ е м количественно м п р е в о с х о д с т в е арабской коалиции — больше ста миллионов арабов против не полных четырех евреев. В их победу не верил никто, кроме самого Машеда Яна и близких к нему генералов. Примечание. Так называемая шестидневная война началась 5 июня 1967 года в 7 утра первым. но в данном случае действительно превентивным ударом Израиля по аэродромам, изготовившимся к б л и ц к р и г у войскам арабской коалиции во главе с Египтом. А параллельные англичане, как вам кажется, должны бы понимать реальные возможности российской армии и ее мобилизационный потенциал. Вас подсознательно г и п н о т и з и р у е т опыт отечественной войны, да и нынешнее реальное положение бывшей британской империи. Вы уверены? что англичане нынешние вообще ни в какую серьезную войну не способны, кроме ф о л ь к л е н с к о й Примечание. В 1982 году Великобритания при премьере Маргарет Тэчер т нанесла поражение Аргентине в ходе конфликта за ф о л ь к л е н с к и е Мальвинские острова. Да ведь и вправду вся нынешняя геополитика исходит из американской военной мощи, а все прочее НАТО так. Единство цивилизованного мира символизируют, посылая по батальону то в Ирак, то в а ф г а н Вы считаете ту и эту в е л и к о Британии аналогами, за небольшими отличиями? Я верно рассуждаю? Президент, ожидая какого-то подвоха со стороны г е р о я двух войн, кивнул, тем не менее, пока Алексей все правильно сказал. Но здесь-то мы имеем совсем другую ситуацию, и геополитическую, и психологическую. Великобритания остается одной из сильнейших держав бывшего т а о с имеет крупнейший в мире флот, серьезную авиацию, отнюдь не подорванный событиями нашей с вами истории боевой дух, плюс весьма приличную дезинтегрированную территорию, считая Канаду, Австралию, Новую Зеландию, рассчитывает на пресловутую Атлантическую солидарность, то есть в начале благожелательный нейтралитет европейских стран и с а с ш а там глядишь по мере развития событий в нужную сторону и их прямую военную поддержку, плюс Вовлечение в массированную партизанскую войну против нас пресловутого Черного Интернационала, организация скоординированной серии мятежей от Гельсингфорса до Кушки, не совсем безосновательные надежды я вам доложу. И самое главное, в глазах России, в е д ь н и СССР, победитель в мировой и нескольких локальных войнах, обладатель до сих пор сокрушительной ядерной мощи, з д е ш н я я Россия для них достаточно р ы к л а е г о с у д а р с т в е н н о е образование. только-только начавшая консолидироваться в виде новой империи, пока что банальная парламентская республика, еще не избавившаяся от всех присущих ей недостатков, а настоящей национальной консолидации, как в СССР при Сталине перед той войной, по их мнению, речи тоже пока не идет. Да они и не верят в подобную химеру. По их мнению, военные поражения ведут не консолидации, а к распаду и краху, как Австро-Венгрию. Все умные люди. Генералы и лорды адмиралтейства знают, что русская армия количественно довольно большая, но ведь всем понятно, что 4 миллиона, рассредоточенные по почти что одной пятой земной суши, на самом деле очень не очень мало. Технический уровень авиации у нас сопоставим, российский флот неплох, но тоже рассеян по пяти несвязанным друг с другом т е а т р о м военных действий. А действительно б о е способных частей: 4 гвардейские дивизии, 4 экспедиционный корпус. заняты миротворческими и просто полицейскими функциями во множестве точек от Владивостока до Эзерума в Месопотамии и Северной Африке. Фактически, по их расчетам, Россия в не намного лучшем положении, чем перед Крымской войной. В п е р в о й по здешнему единственной мировой войне русская армия с их точки зрения воевала без особого блеска, при том, что по мобилизации составила почти 12 миллионов человек, воевала на четырех сухопутных театрах. Кроме Брусиловского прорыва ничем не отличилась. На море и говорить не о чем. Минные постановки и две стычки с г е б б о м Все, пожалуй. Одним словом тот самый паровой каток, причем весьма тихоходный и плохо управляемый. Думаете в представлении англичан за 90 лет что-то изменилось? Едва ли. Это ведь по большому счету довольно тупая нация, лишённая настоящего воображения, бухгалтерский расчёт и только. Вот они и лезут. Вы с их стратегическим планом ознакомились? В самых общих чертах. Мне и собственных забот хватает, ответил президент. Надеюсь на вас, императорский генштаб. Позволил он себе усмехнуться. И правильно делаете. К чему умножать сущности? На днях у вас здесь тоже очень интересно станет. А англичане там повторяют вековечную ошибку всех прошлых завоевателей России, включая и Гитлера, то есть судят по себе. Наполеон разве неправильно рассуждал? Он уничтожает в приграничных боях кадровую русскую армию и берет столицу. В стране естественно паника, р а з б р о т ы шатание. Он делает царю вполне нормальное с европейской точки зрения мирное предложение. Что остается Александру? Сколько-то поторговаться ради приличия и мир принять, причем достаточно пристойный. Немцы и на худшее согласились. Гитлер м ы с л и л по той же схеме: приграничный разгром, взятие Москвы. Выход на линию Архангельск-Астрахань и Батуми-Баку. После сдачи Парижа Франция ведь не дергалась, согласилась продолжать независимое существование на оставшейся половине со столицей в и ш и Вот и Сталин подпишет нечто аналогичное, ограничится властью над Азиатской Россией со столицей в Новосибирске, к примеру. До куда сумеют дойти при этом раскладе японцы, их дело. Так же сейчас и Англия. Никаких сухопутных побоищ они не планируют. регулярные точечные удары флота по основным нашим базам, воздушные бомбардировки, морская и континентальная блокада, прекращение всех экономических связей России и Европы, дипломатическое давление, да вдобавок и козырь в рукаве, твердо обещанный Арчибальдом, активизация Черного Интернационала по всем внутренним фронтам и ближнему зарубежью, а по его мнению Катранджи способен а т р а в и т ь на Россию более миллиона. полне подготовленных к партизанской войне на уничтожение террористов. В течение первых же месяцев р о с с и и станет настолько плохо, что она и сама запросит портсмутского мира. Был ведь прецедент. Примечание. Портсмутский мир — мир, заключенный России и Японии в Портсмуте, США, под американским патронажем и сильным дипломатическим нажимом, подкрепленным первой русской революцией. Россия фактически выигрывала войну, несмотря на потерю флота в порт Артуре и п р и ц у с и м е но вынуждена была принять условия прогрессивного человечества, как и на Берлинском конгрессе 1878 года. А уже если удастся склонить на свою сторону Саш, предложив им для начала Чукотку с Камчаткой, плюс, допустим, право ф р и т р е й д на всем дальнем востоке, чего еще желать? Примечание. ф р и т р е й д один из краеугольных камней британской схемы завоевания мирового господства, подразумевающий исключительное право более сильных держав на беспошлинную и безналоговую торговлю на колонизируемых территориях. Теория является выражением крайнего либерализма, одностороннего, обоснована в трудах Адама Смита в XVIII веке. Очень легко низвести Россию. до положения тамошнего Китая и на ближайшую сотню лет обеспечить себе спокойное существование, а за эти сто лет неторопливо подчинить себе всю российскую экономику, политику и культуру. Добавил Мятлев, пока что внимательно слушавший Берестина. У нас это уже началось в девяностом, и на днях должно было перейти в заключающую фазу. Я еще выясню, кого они планировали в твои преемники и кто из Думы готов был проголосовать за превращение России. парламентскую конфедерацию. В голосе его прозвучали нотки весьма далекие от истинно христианских. Президента что-то не сильно кольнуло в сердце. Он понимал, о чем говорит старый друг, но вся натура, сформированная в высокоинтеллектуальных кругах, протестовала. Если бы его не решили убить, а поговорили по-хорошему, возможно, сегодня все было бы иначе, логичнее и, наверное, правильнее. Сами по себе европейские ценности. Милее его сердцу, чем грубая имперскость Александра III, Сталина и Олега I, а теперь и друг Леонид туда же. Едва ли они сработаются. Совершенно верно, поддержал Леонида Берестин. Все это время Сильвия сидела, закинув ногу за ногу своим десятилетиями отработанным способом и отстраненно курила длинную темную пахитоску, лишь иногда вскидывая на президента взгляд, от которого у него возникали совершенно противоположные эмоции. Восхищение и страх. Впрочем, царица Тамара вызывала у современников подобные же чувства. Те, у кого вожделение перевешивало, жили только до следующего рассвета. а р ч и б а л ь т и м как раз это и обещал: ликвидация самодержавия, каково есть абсолютный нонсенс в 21 в е к е восстановление самой что ни на есть либеральной демократии, правительство из стопроцентных англофилов и в итоге вместо российской империи получается нормальный такой доминион. А еще точнее, десяток доминионов, в ы к р а е н н ы х из половины нынешней территории. Остальное разойдется на псевдогосударства вроде Литвы, Великой с л я н д и и б у х а р с к о г о э м и р а т а какого-нибудь. Странно все это слышать, пожал плечами президент. Адекватные ведь большинстве своем люди. Напрасно вы так считаете. Во-первых, адекватности в них не больше, чем в имаме ш а м и л е который провоевал с Россией тридцать лет и только по дороге в плен в Калугу. Где-то после Ростова прозрел. Если бы я знал, что Россия такая большая, я никогда бы не стал с ней воевать. А во-вторых, не вмешайся мы, не выведи из строя а р ч и б а л ь д а и не организуй наш союз с Олегом, могло бы у них что-то и получиться. Война бы, конечно, затянулась очень не очень надолго. Но если царя, как Павла первого, ликвидировать, американцев припрячь, да и т е х н и к о й помочь, осталось бы от матушки России. Что-то вроде великого княжества Ивана Третьего. Да, интересно у вас получается. Со странной интонацией начал президент, но Берестин довольно невежливо его перебил. Только не говорите, что нас это не касается. И дай нам Бог со своими делами у п р а в и т ь с я Очень даже касается. Без помощи Олега вам из нынешней ситуации не выпутаться. А если бы даже и сумели, вслед за той Россией вплотную бы занялись этой. С вами без вас несущественно. Мало вам Горбачева с Ельцином. Они войны не проигрывали, но раздали даром то, за что можно было лет сто безбедно жить. Даже нефтью не торгую, а идея якобы Олбрайтовской интернационализации российских ресурсов и территорий никто не отменял. у д а я с ь им вчерашний мятеж? Вместо вас занял бы Кремль истинный либерал, хоть неудачник шахматист, хоть любой из лидеров демократического выбора. И через три года наша с вами держава превратилась бы в аналог Сербии, а скорее Грузии. без всякой войны, а б с о л ю т н о м и р н ы м и законным путем, глядишь и в Совет Европы бы приняли каждую из полусотни русских республик поодиночке, и в НАТО, оставив русской армии несколько п о т е ш н ы х полков и легкое стрелковое оружие, как немецкому рейхсферу в 1919-м. Только своего Гитлера нам пришлось бы подольше ждать, времена не те, и исторический опыт он не только у нас имеется. Интересный все же человек ваш президент, сказал Берестин Мятлеву, когда они вышли на затененную высокими елями Кремлевскую аллею. Это, наверное, про него русская присказка. Наколу мочало, начиная сначала. Я думал, ребята ему все крайне доходчиво изложили, да и вы тоже, особенно после всего с ним случившегося. Олегу Константиновичу одного покушения и нападения на Берендеевку хватило, чтобы от всякого прекрасно души избавиться. А ведь тоже поначалу сильно не хотел самодержавие восстанавливать. А ваш прямо как гимназистка, свято верящая, что пятимесячная беременность еще может как-то р а с с о с а т ь с я Вы гимназистку в пример привели, потому что долго в реликтовой ю г о р о с с и и прожили. У нас девушки сравнимого возраста в основы акушерства и гинекологии не хуже студентов медиков посвящены. Может и поэтому. Просто наивность вполне взрослого человека поражает. Берести н общался с президентом гораздо меньше ф ё с т а и даже Сильви. Ему действительно казалась странной смиренность, чтобы не сказать резче, главы государства и верховного главнокомандующего советских вождей, за исключением Сталина, с которым близко общался почти полгода, он помнил только по кинохроникам и газетным полосам со статьями и докладами. Но те, если отличались собственными странностями, то как раз в противоположную сторону. Все время ждали от западных руководителей всяких пакостей и непрерывно готовили страну к вражеской агрессии со всех азимутов сразу. но то было понятно и объяснимо, что и подтвердилось последующими событиями, как говорил товарищ Сталин: слабых бьют, а посмотреть на президента, его и в школе должны были бить постоянно, просто так, за то, что с д а ч и не дает и не собирается. Впрочем, и школы сейчас не те, могли и не бить. Несколькими часами позже Берестин, Сильвия и Чекменев разговаривали с императором Берендеевки, которая так п о н р а в и л о с ь в прошлый раз Алексею. несмотря на не совсем располагавшую к любованию прелестями среднерусской природы обстановку, война подступила тогда ближе, чем немцы к Москве в сорок первом. Зато сейчас все как положено: и погода, и тишина, и ландшафт. На веранде второго этажа только они четверо, да еще верный пес Олега к р а с с которым не так давно только что вступивший в должность император отсчитывал последние секунды до прихода помощи. То, что она явится в лице и под командой н ы н е ш н е г о Берестина. Олег тогда знать не мог, или готовился к последнему параду, в котором ни собака, ни человек не собирались пережить друг друга. Примечание. Смотри хлопок одной ладонью. Сейчас пес лежал на краю веранды, положив массивную голову между вытянутых вперед лап, совершенно спокойный. С его точки зрения обстановка не внушала опасений. Вокруг по-особенному, совсем не так как листственный, шумел сосновый и еловый лес. И запахи вокруг распространялись головокружительные: хвои, свежие палы, нагретые солнцем смолы, недалекой речки заросшими всевозможными кустарниками и травами берегами. Таким образом, ваше величество, докладывал ч е к м е н е в а Берестин просто курил, пуская дым вверх через лапы заглядывающих на веранду елей. Мы тут набросали окончательный точный и подробный план войны на основании представленных госпоже Берестиной материалов. и окончательного подсчета поступивших на нашу сторону средств усиления. Точный и подробный, удивился Олег. Он сам был с малолетства полностью военным человеком, да еще и с врожденными задатками вождя и стратега. Разве такие бывают? Здесь пришла пора сизить в берестину. Бывают, Олег Константинович. Барбаросы, к примеру, был. Сорок первом году. Тогда к исходу первой недели войны. Аж целый начальник генштаба Гальдер признал, что все идет по плану. Компания выиграна за 14 д н е й Примечание: смотри военный дневник Гальдера. Просто германский генштаб допустил такие ошибки, которых на первом курсе нашей общей в о й с к о в о й академии молодые офицеры не делают, что в общем наводит на размышления. с а м о с т о я т е л е н ли он был в своих действиях или изображал одну из сторон в плохой компьютерной игре? По крайней мере, когда я читал в мемуарах генералов и фельдмаршалов, что они плохо представляли себе п р е д с т о я щ и й театр военных действий, состояние дорог и погодные условия в России, просто отрыв брала. Это писали люди, которые всего 23 года назад воевали на этой же территории с этим же противником. Даже 45-летние полковники и генералы успели в Первую мировую поносить минимум лейтенантские погоны, и треть из них, если не п о в о е в а л а как следует на русском фронте. Так дошла после Брестского мира до самого Ростова. Как они могли не представлять себе то, где провели самые яркие дни своей молодости? Да и кроме того, книжек по географии в школе не читали, фильмов не видели, на Киевские и Белорусские маневры не ездили в качестве отташей и наблюдателей, перед началом войны штабных учений на картах не проводили. Нет, ваше величество, тут дело совсем в другом. Пусть Гитлер пообещал им, что Красная Армия капитулирует через месяц. Так разве генералы, планирующие операцию, имеют право руководствоваться не лежащими перед ними картами, расчётами с и л и средств, своими и противника, метеорологическими особенностями территории противника? А пустой б о л т о в ней хоть и канцлера, но всего лишь бывшего Ефрейтора. Что никто из них не читал записок наполеоновских соратников, никогда не поверю. А в чем же по вашему дело? заинтересовался Олег. В тех книгах о вашей отечественной войне? Третьей, кстати. Потому что первая мировая у нас называлась второе отечество. Я читал, что СССР был в шаге от поражения и что Гитлер был почти прав, только мелкие детали не сложились. То не вовремя наступление на Москву притормозили, н и на юг повернули, то распутиться раньше времени н а ч а л а с ь Вам самому не смешно? Все это оправдание проигравших, причем проигравших с таким треском, как никто никогда не проигрывал с времен Карфагена. Я не буду сейчас показывать на картах. Что и как было на самом деле. Берестин подумал, как бы удивились императоры Чекменев. Скажи он им, что лично руководил ходом этой войны в первые самые трагические месяцы. м н о г о в а т о для коллег в п е ч а т л е н и й будет. Сказал другое. Не нужно быть Гальдером или Кейтелем, чтобы сообразить, что взятие Москвы едва ли хоть чем-то облегчило бы немцам жизнь. Москва превратилась бы в д е с я т е р ё н н ы й Сталинград. т а ж е зима, те же измотанные до предела войска. н а д е в ш и й с я на теплые зимние квартиры, а п о л у ч и в ш и й бесконечную мясорубку уличных боев в громадном городе. Причем резервов у красной армии в ноябре 41-го было больше, чем в конце 42-го, а сама Москва для захватчиков очень плохо подходит одновременно для уличных боев внутри и создания прочной обороны по периметру. Всех войск, что были тогда у немцев, не хватило бы, чтобы изобразить хоть тонкую нитку по всему внешнему обводу. Но ведь, насколько я знаю, Немцы рассчитывали как раз на то, что Красная армия будет полностью разгромлена и Сталин капитулирует, сказал Чекменев. В этом аспекте б а р б а р о с с а и м е л а смысл. Повторюсь, кадровые немецкие генералы должны были знать исторические примеры. Случалось ли, чтобы русские правители капитулировали, даже теряя большую часть армии, территории и столицу? Если не считать, конечно, Брестского мира, так-то ни российская армия и ни российское государство сдалось. А интернациональный кагал за хорошие деньги о т в о р и л ворота крепости, которая могла держаться еще не один год. А оставалось т о до полной победы всего несколько месяцев. Кажется, мы немного отвлеклись, хотя тема безусловно интересная, и мы к ней непременно вернемся. Присек поток исторических воспоминаний и ассоциаций, Олег. Что вы хотели сказать по существу, Алексей Михайлович? Да вот что. По существу, пусть и опираясь на семидесятилетней давности факты. У меня сложилось отчетливое впечатление, что немцы приблизительно с конца сорокового года действовали как бы под гипнозом или по компьютерной программе, добившись на континенте всего, чего только можно желать. Они вдруг решили воевать с СССР, не имея ни малейших шансов в этой войне победить. Помню в одной из книжек какой-то немецкий офицер смотрит на карту мира и спрашивает у коллег: "Интересно, а Фюрер эту карту когда-нибудь видел? В том смысле?". Что на тогдашней немецкой технике без малейшего противодействия противника даже до Урала от границы было доехать технически нереально, а самое интересное начиналось как раз за Уралом. Вот и англичане сейчас все свои планы составили под влиянием такого же примерно гипноза, исходя из принципов отрицательной вероятности. Ну а мы, соответственно, просто достаточно г р а м о т н ы и хумы по м р а ч е н и е м воспользуемся. Вам приходилось играть в преферанс на хорошие деньги, зная не только прикуп. Ну и все карты обоих партнеров. Нет, с интересом к продолжению темы, но и с легким сожалением ответил Олег. Ну а вот мы сейчас в таком как расположении. Мы знаем абсолютно все и при этом не станем сразу раздевать противника. Будем делать это не торопясь и со вкусом. Ну вы меня понимаете. Сделал он многозначительное лицо оригинально совместив в одной фразе сразу две темы: карточную и, так сказать, эротическую. Прелесть ситуации, собственно, в чем? Англичане, руководство страны, конечно, к о т о р ы е вправе решать вопросы войны и мира, получили стопроцентные заверения, что кроме геополитически и экономически безупречного рисунка о п е р а ц и й они будут иметь в режиме онлайн, как у нас некоторые выражаются, все необходимые корректировки ее хода. п р а к т и ч е с к и прошу заметить, не какие-то там никчемные советы, а реальную стратегического уровня военную помощь, постоянные диверсии, шпионаж и предательство в самых высоких штабах. Десанты в ключевых точках в максимально неудобное для нас время, ломающие все наши расчеты внезапные вмешательства, до того нейтральных держав, многочисленные мятежи и народцев по типу польского, парировать которые нам будет нечем. Это действительно было обещано и документально подтверждается, спросил император, причем достаточно равнодушно, как бы уточняя очередную не слишком важную деталь. Так точно. Можете ознакомиться. Берестин наткнул и крышку большого ноутбука. Здесь две сотни страниц крайне интересных документов, сказал он, поворачивая тридцатидюймовый экран к о л е г у Зафиксировано все и многое сверх того. Бюрократия неистребимая и неисправима. Удивляясь, как они еще не отправляют отношения на имя любовников своих жен с уведомлением о месте, времени и количестве предполагаемых контактов, я бы за такое расстреливал. За уведомление, оживился Олег. Нет, за дурную привычку фиксировать на бумаге или... По современному в Фейсбуках вещи, могущие стоить головы сотням и тысячам людей. Вот Сталин крайне редко доверял бумаге действительно серьезные вещи. Абсолютный диктатор может себе такое позволить. Ему отчитываться перед вышестоящим руководством не приходится. Усмехнулся Чекменев в стиле решелье. Киношного, настоящего никто из присутствующих видеть не удостоился. Ни за казенные суммы, ни за результат. А нам, увы, мне ваши документы читать не зачем. Ответил Олег. Есть мой генштаб, есть вы, Сыгорим, наконец. Кивнул он в с т о р о н у ч и к Миньева. Другое интересно. Я вот соображаю. На основании ваших разведданных и при помощи предоставленного союзниками оружия, возможно, совсем н е с т а н д а р т н о войну построить, чтобы англичанам п о г р у б жизни впечатлений не хватило. Иногда Олег вспоминал свою офицерскую молодость и начинал выражаться несоответственно своему нынешнему положению. Первый удар наносим отнюдь не смертельный. но весьма шокирующий, так чтобы они остались и без ВВС, и без основной части флота метрополии. Они ведь практически всю свою боеспособную авиацию решили в первый э ш е л о н поставить. Так точно, ответил Берестин, совершенно как немцы в сорок первом. Один авианалет и господство в воздухе завоевано. Правда, они думали, что навсегда, а получилось не совсем. Алексей вспомнил свой вариант утра 2 2 г о июня. Примечание. Смотри, о д и с с е й покидает Итаку. Мы тоже используем все свои, то есть ваши, спецсредства для первого ответного удара. И хватит? Так точно. Стратегическая внезапность обороны. Дело знакомое. Именно эту самую СВО, лично разработанную Берести н и п р и м е н и л против немцев, когда в своем варианте командовал Западным особым военным округом. Но хотелось бы все оформить так, чтобы они не поняли нашей действительной мощи. Приняли случившееся за досадную случайность, после чего мы предпринимаем вполне нестандартный шаг. Такого от нас наверняка не ждут ни сами альбионцы, ни бывшие союзнички Питаос. Берестину стало интересно. Он впервые наблюдал здешнего монарха прямо в процессе рождения судьбоносного для мира решения. Вряд ли он излагает сейчас предварительно продуманный текст. Специально для них двоих Сильви, ведь перед верным другом и наперсником не зачем играть. Да и сам Алексей не та фигура, чтобы для него император всероссийский т е а т р а л ь н ы е этюд ы разыгрывал. Значит, действительно идея к нему только что пришла. Ну-ну. Только вот что он там насчет досадной случайности несет? Потерять весь воздушный флот в т о р ж е н и я от несуществующего в т о м и р е оружия и не понять этого? Но промолчал, решил слушать дальше. Мира мы с ними в обозримом будущем заключать не будем, даже если они его тотчас же запросят под любым предлогом. Хотя бы даже сославшись, что имел место досадный эксцесс исполнителя, внезапно сошедшего с ума премьера или главкома ВВС, сошедшего с ума вместе со всем генштабом, адмиралтейством и Палатой лордов, а после поступления информации о крахе авантюры впавшего в просветление и застрелившегося Олег посмотрел на Берестину с уважением. Да, такой вариант совсем не исключен. Если короли или те, кто короля за ниточки дергает, решатся на подобный цинизм. В нашем мире сплошь и рядом решаются, просветил император Алексей, и в данном случае могу почти стопроцентно гарантировать, что так и будет, ибо знает, куда вообще у этой интриги ноги растут. Интересно, потом расскажете. Вам моя супруга лучше расскажет, с показавшейся Олегу странной интонацией сказал Берестин. Впрочем, на воре шапка горит. Вот и м е р е щ и т с я всякая ч у ш ь Откуда этому генералу знать, чем он с его супругой не так давно занимался. Если только у них это не семейный подряд. Она весьма близка к британскому высшему свету и достаточно информирована. Так почему же она работает на нашей стране? Не удержался от не совсем уместного вопроса Олег. Это давняя и длинная история. Если вы помните, не мало французских и немецких аристократов служили вашим предкам по самым разным причинам и неплохо служили. Вот и у моей жены свои скелеты в шкафу. Хорошо. Я обязательно с вами побеседую, миледи. Привстал и изобразил полупоклон император. В Самое ближайшее время. Но продолжим. После шокирующего весь мир разгрома агрессора мы не идем на мирные переговоры. п р о д о л ж а я гнуть свою линию. Только безоговорочная капитуляция. Чем быстрее, тем условия будут мягче. Организуем утечку через известную нам британскую агентуру. Какие именно условия могут быть для нас п р и е м л е м ы Британия на подобное не согласится ни в коем случае. И бросится вперед, очертя голову, как они говорят. И вот тогда мы переходим к и г р е в о д н и ворота. Пользуясь тем, что враг остался без авиации и без значительной части флота, мы начинаем делать все то, что они собирались сделать с нами, долго и с особой изощренностью. Может быть, даже на протяжении нескольких лет, в общем до капитуляции. Возможно, я ограничусь тем, чем удовлетворились британцы в 1856 году. Примечание. В 1856 году Крымская война закончилась подписанием парижского мирного договора. Вопреки распространенному среди историков либералов тезису о позорно проигранной войне современники отзывались о ней совсем иначе. Например, французский дипломат барон де Буркне выразился так: «Никак нельзя сообразить, читая парижский трактат, кто же тут победитель, а кто побежденный. И это верно, поскольку в результате трехлетней войны коалиция держав против России». На шести театрах в о е н н ы х действий единственным результатом их победы было запрещение России иметь военный флот на Черном море, которое, впрочем, было в одностороннем порядке, аннулировано Россией уже в 1870 году. Никаких иных выгод союзники не добились, а Россия в отместку Англии резко активизировала свою Кавказскую Среднеазиатскую политику. Олег, естественно, идет гораздо дальше. Но лишение флота – это не так страшно, чем то, что сделала с Германией Антанта. В 1919 году лишу их флота не больше, причем так, чтобы ни территория метрополии, ни ее граждане не понесли серьезного ущерба. Тут даже Чекменев скинул голову, удивленный словами Сюзерена, а Берестин остался безразлично спокоен, просто прикурил новую папиросу. Он понял суть императорского замысла. После победы можно будет посадить на трон и в кресло премьера своих людей. И не нужно, чтобы у простых граждан сохранилась ненависть к бомбившим их города и убивавшим детей русским. Англичане все же не японцы, свой Ковентри помнят лучше, чем те Хиросиму. Посмотрел вправо на великолепного пса, слегка двинувшего правым ухом, видимо уловив какие-то интересные ему нотки в голосе или просто настроение хозяина. Жаль, что самые лучшие из них не живут больше пятнадцати лет, подумал Берестин, сам большой любитель хороших собак. а заводить потом еще одного только душу рвать и вдруг ему пришла в голову мысль а нельзя ли попробовать и к собакам г о м е о с т а т применить неужели с и л ь в я с такой ерундой как настройка браслета не справится истинные то агры которые всю их аппаратуру придумали они от людей еще больше чем собаки отличаются и следующая мысль уже п о д н а т а р е в ш е г о в придворных интригах царедворца а ведь если получится этот же о л е г за продление до обозримых пределов жизни своего любимца Будет благодарен больше, чем даже за выигранную войну, вполне свободно. Но сказал совсем другое. Абсолютно верное решение, Олег Константинович. В принципе, кое-что подобное я и сам предполагал. Для другого, впрочем, случая. Навязать противнику бесконечную войну на истощение, лишить его заморских территорий и взять под жесткий контроль морские перевозки, не неся при этом собственных потерь, ну, в разумных пределах, поправился он. чтобы соответствовать менталитету собеседника, а потом согласиться признать все случившееся не войной, а всего лишь конфликтом. тогда и мир заключать не зачем, оставить все как было, но противника при этом без штанов. Остроумно, прищелкнул языком император. Но есть и другой вариант. Насколько мне известно, термин безоговорочная капитуляция придумал один из диктаторов вашего мира, то ли Сталин, то ли Рузвельт, специально для побеждаемой Германии. И каждый, исходя из просмотренной мною литературы, в своих целях. Так точно, Олег Константинович, если исходить из смысла, вами в это понятие вкладываем его. Вообще-то испокон веков, хоть в е т х и й завет возьмите, там это самое безоговорочное, сплошь и рядом. Только в куда более мерской упаковке. Я их победил, я убил их пленных женщин и детей, я сжег их город, ну и так далее. Только в те времена. Вражеского царя или полководца не привозили в полной парадной форме и даже с м а р ш е с к и м жезлом в Карлхорст, не давали подписать бумаги в пяти экземплярах и не кормили после этого хорошим ужином, правда, отдельно от победителей. А потом все равно повесили. Странно сощурился император, успевший пролистать и материалы нюрпингского процесса. Ну это как карта легла. Причем прошу заметить, наши бы его не повесили, посидел бы как Паулис десять лет на хорошей подмосковной даче. Да и поехал бы домой, д о ж и в а т ь мемуары писать, да внуков в ы с т и н н о пруском с духе воспитывать. Это амиры с лаймами настояли, и судья был их, и прокуроры, и даже палач сержант, вуд, кажется, который потом веревки кусками за хорошие деньги продавал, на сувениры. Начальство не препятствовало, законный бизнес. Императора передернуло, должны же быть пределы человеческой подлости и алчности. Ладно, оставим это на их совести. В конце концов, каждому народу присуща определенной с т е п е н ь низости и дикости. Уточним кое-какие подробности, чтобы мне больше на частности не отвлекаться. Вы совершенно уверены, Алексей Михайлович, что первый шокирующий удар англичан по нашим базам мы отразим? Не получится нового Перл-Харбора в трех экземплярах. Абсолютно уверен, Олег Константинович. Опытные люди расчетом сил и средств занимались. У нас, вы знаете, с самого 45-го года. Тоже своего рода национальная паранойя имела место. Не допустить повторения 4 1 г о Быть готовыми дать отпор любому агрессору и любой коалиции любой ценой, даже ценой гибели всего человечества, причем минимум семикратного. Примечание: не все сейчас это знают или помнят, но в разгар холодной войны аналитики посчитали, что имеющиеся у СССР и США, не считая прочих членов ядерного клуба Англию, Францию, Китай, Только стратегического термоядерного оружия достаточно, чтобы полностью уничтожить семь таких планет, как Земля, со всем населением, естественно. У американцев появился даже термин «суперкилл» (сверхубийство). И добились, в общем-то, только цена высоковато оказалась. Это як тому, что такие вещи, как отражение вероломного удара, у нас отработаны и обеспечены лучше, чем п р а в и л а пожарной тревоги на подводной лодке. В данный момент. На вашу сторону п е р е п р а в л е н о достаточно з р к чтобы дважды уничтожить все, что англичан вообще способно подниматься в воздух. А если сильно потребуется, есть чем ударить по всем их флотским базам и соединениям кораблей в море. Знаете, есть у нас штучки, что сразу целое авианосное соединение. ф и т ь Берестин сдул с рукава ввоображаемую пушинку. Я предлагаю, ваше величество, сказал Чекменев. Сегодня же опубликовать к сведению всего мира сообщение. Россия, мол, не против приличной джентльменской потасовки, если Великобритания или любая другая держава имеет настроение помериться силами, но заранее категорически предупреждает, что правила будут англосаксонские, число раундов не ограничено, бой до победы не по очкам, а в чистую, и победитель получает все. Что ж, ничем не хуже, чем иду на вы Святослава. Согласно кивнул головой Олег.